В окрестностях у нас Холера Морбус. Очень миленькая персона, и она может удержать меня дней 20 лишних. Пушкин Наталья николаевне Гончаровой, 9 сентября 1830 года, из Болдина. Теперь мрачные мысли мои порассеялись. Приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня Холера Морбус. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, Да засесть, стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда? Жена свой брат. При ней пиши сколько хочешь. А невеста пущет цензора Щеглова. Языки руки связывает. Сегодня от своей получил я примиленькое письмо. Обещает выйти за меня и без приданного. Приданная не уйдет. Зовет меня в Москву.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 9 сентября 1830 года, Болдина. Господин Пушкин введен во владение крестьянами сельца Кистенева через дворянского заседателя Григорьева 1830 года, сентября 16 дня, в получении коих крестьян во владении дана самым помещикам тому заседателю Григорьеву расписка. Помета Сергачевского земского суда. На дарственной записи Сергея Львовича Пушкина от 25 июня 1830 года. Вот в чем было дело. Теща моя отлагала свадьбу за преданной. А уж, конечно, не я. Я бесился. Теща начинала меня дурно принимать и заводить со мною глупые ссоры, и это бесило меня. Хандра схватила меня, и черные мысли мной овладели. Неужто я хотел или думал отказаться? Но я видел уж отказ и утешался, чем не попало. Все, что ты говоришь о свете справедливо тем справедливее опасения мои, чтобы тетушка да бабушки да сестрицы не стали кружить голову молодой жене моей пустяками. Она меня любит, но посмотри, Олега Плетнев как гуляет вольная луна, etc. Боратынский говорит, что в женихах счастлив только дурак. А человек мыслящий, беспокоен и волнуем будущим. Доселе он один я. А тут он будет мы. Шутка. От того-то я тещу и торопил, а она как баба у которой долог лишь волос, меня не понимала да хлопотала о приданном, черт ее побери. Оконча дела мои, еду в Москву сквозь целую цепь карантинов. Месяц буду в дороге, по крайней мере. Месяц здесь я прожил, не видя ни души, не читая журналов. Я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешним мужикам о халере. Ты бы со смеху умер. Да не стоишь ты этого подарка. Пушкин Плетневу. 29 сентября 1830 года. из болдина Дядя Григорьев любил передавать мне разговор Пушкина с тогдашней нижегородской губернаторшей Бутурлиной. Это было в холерный год. Что же вы делали в деревне, Александр Сергеевич? Спрашивала Бутурлина. Скучали? Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил проповеди. Проповеди? Да, в церкви Самвона, по случаю холеры, увещевал их. И холера послана вам, братцы, от того, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь. Бабарыкин. Вот я и совсем готов почти сесть в экипаж. Хотя мои дела не кончены, я совершенно пал духом. Мне объявили, что устроено пять карантинов отсюда до Москвы, и в каждом мне придется провести 14 дней. Сосчитайте хорошенько, и притом представьте себе, в каком я должен быть сквернейшим настроении. К довершению благополучия начался дождь,